Проект Литрес-Чтец. Екатерина Орлова. Хочу тебя использовать. Читает Екатерина Еремкина и Роман Попов. Пролог. Ты Маша, верно? Оборачиваюсь на приятный женский голос и, как могу, тяну улыбку. В горле всё ещё стоит ком и слегка подташнивает. Киваю, глядя на женщину. Мозг быстро отмечает ухоженность, лоск и даже какое-то сияние. «Здравствуйте». Она кидывает меня пристальным взглядом, смотрит долго и внимательно. «Я мама Кирилла, Светлана». «Очень приятно». Спохватываюсь я, вытираю руки о передник. «Что ж он не сказал, что она приедет? Наверное, уже рассказал им о нас». «Не знала, что вы приедете?» «Я не собиралась». «А Кирилл здесь?» — смотрю в сторону, в надежде рассмотреть двор его бабушки. Светлана делает пару шагов ко мне, вынуждая отступать назад, а потом прикрывает за своей спиной калитку. «Мы можем пару минут поговорить?» «Да, конечно, проходите». Приглашаю ее глубже во двор, но она легонько качает головой. «Спасибо, но я тороплюсь. Заехала с тобой поговорить, и нужно возвращаться в город». Снова киваю, как болванчик, не в силах совладать с захолестнувшими эмоциями. Пытаюсь сосредоточиться на привычных звуках — шуме деревьев, покачивающихся на ветру, пении птиц, суете кур, бегающих по двору. Но это не помогает. Сердце все так же взволнованно колотится, разнося волнение по венам вместе с бурлящей кровью. «Маша, я без долгих прелюдий сразу к делу, если ты не против». Удовлетворившись молчаливым кивком, Светлана произносит. «Кирилл женится этой зимой». «Хорошо», — выдыхая я счастливо, даже не думала, что все так легко пройдет. Вообще заявление Кирилла о том, что он собирается меня сосватать, застало меня врасплох, но теперь я вижу, что все складывается как нельзя лучше. «Надеюсь, маме к тому времени полегчает. Я бы хотела, чтобы она присутствовала на свадьбе». Сжимаю ладони перед собой, тесно сплетаю пальцы. — Не на тебе, Маша. Эти слова обрушиваются на меня, словно бетонная плита. Давят и давят, пока я нахожусь в стадии отрицания. Это, наверное, какая-то шутка. Так же не может быть, он ведь обещал. Я точно помню, как он сказал, уезжая. — Вернусь, будем тебя сватать, ягодка. Вот я и подумала, что... «Господи, какая же я дура! Я ведь простила ему, снова доверилась, когда он пообещал, что больше никогда меня не обидит. Мама всегда говорит, что Горбатого только могилы исправят». Мозг это понимал, но сердце отказывалось верить. И чем все закончилось? Плита прижимает сильнее и, по ощущениям, дробит мои кости, превращая их в порошок. «Вот и все. Нет больше киры и ягодки». «Я тут узнала, что ты нуждаешься в деньгах, чтобы помочь своей матери», — продолжает Светлана, как ни в чем не бывало, а потом достает из сумочки, висящей на плече, сверток и всовывает его мне в руки. По инерции сжимаю, продолжая пялиться на нее. Я как будто остолбенела, поставила жизнь на паузу, пока пытаюсь разобраться со своим внутренним миром. Там достаточно, чтобы снять квартиру в городе и дать маме достойное лечение. У меня только одна просьба. Не ищи Кирилла, ему нужно жизнь устраивать. Отдохнули лето и будет. У него свои планы и стремления. И ты, к сожалению, в них не впишешься. Если любишь, позволь ему идти своей дорогой. Только любящая женщина способна отпустить любимого, чтобы он был счастлив. Ты ведь любишь? Медленно оторопела Киваю даже не успевая до конца проанализировать ее вопросы и свой ответ. «Ну и славно». Она улыбается, а для меня эта улыбка выглядит, как оскал дьявола. «Тогда, думаю, мы поняли друг друга. Ну все, я поехала. Желаю твоей маме выздоровления. А про Кирилла помни. Чтобы он был счастлив, ты должна держаться подальше, ладно?» Я снова киваю, даже не понимая, с чем соглашаюсь. В ушах до сих пор стучат ее слова. «Кирилл женится». «Не на тебе».